Резинка и жемчужина Михалыч шел с работы и вспомнил, что у жены завтра день рождения. Зашел в магазин и стал рассматривать мужское белье, потому что у него тоже завтра. Продавщица была очень доброжелательная, а в отделе не души. Я могу вам помочь? Конечно, леди. Мне нужны мужские трусы типа плавки с узкой резинкой и монотонного цвета, только не белого, и приглушенного на каждый день. Такие давно не выпускают. Посмотрите вот этот набор. «Германия» — 5 штук, но резинка широкая. Понимаете, когда резинка широкая, всегда такое чувство, будто на мне только одна резинка, а трусов нету вообще. Это немного угнетает. Весь мир не угнетает, а вас угнетает? И весь мир угнетает, только он не признается». «А что это там за кнопочка на тех черных?» «Это не кнопочка, это жемчужина. Вы уже на женскую половину перешли. И они одни стоят больше, чем ваши пять. Италия, эксклюзив. Жемчужины в оправе». «Я понимаю, что на женскую. У меня подруга есть». «Любит, эксклюзив». Он специально сказал подруга, а не жена, чтобы усилить симпатию продавщицы. Симпатия усилилась. «О, вижу вы знаток». Есть модели белая и черная. И разложила на прилавке. И стала переворачивать, растягивать и хвалить. А мне можно потрогать и по растягивать Конечно. Михалыч трогал и растягивал довольно долго. Даже попросил ее прислонить жемчужину к себе. И искренне похвалил фигуру. Потом сказал, что берет. А немецкие берете? Нет. Я ведь говорил, когда широкая резинка, как будто трусов и нету. Да-да. Я тоже иногда чувствую, как будто и на мне нету, когда такие покупатели. Они расстались с друзьями. Утром жена проснулась и сообщила. Я тебе вот что дарю. И положила Михалыча на живот вчерашнюю немецкую упаковку. А ты мне что? Опять сеанс? Почему сеанс? Там вон, на столе лежат. Михалыч проводил ее взглядом от дивана до стола. Вспомнил продавщицу и искренне сказал. У тебя фигура супер. тали чуть завышена, но это так интеллигентно. Так, может, на работу не пойдешь? Или хотя бы задержишься?» Михалыч взял телефон и не набирал никакой номер минуты две. Думал. Потом набрал главный пульт. «Это установка Гиперон?» — говорит начальник смены. «Примите заявку». «Диктуй, Михалыч». Его голос знали. «Включите банчировку пучка в кольце». А с остальными установками кто будет согласовывать? семёныч будет. Через короткое время позвонил Семенович. Михалыч, пульт звонил. Это ты затеял банчировку? Мне теперь до обеда согласовывать. Вот после обеда я и приду. У тебя лучше получается согласовывать. Банчировка — это когда протоны в ускорителе летают с густками, импульсами, банчами. Они сплошной линией. Примерно через каждые 40 метров кольца один банч. Ароматизированная жена вышла из ванной. «Так ты у меня начальник смены?» «А я и не знала. Я уже 10 лет начальник». Михалыч стал внимательно рассматривать жемчужины и все такое.